Глава восьмая. Еще одна ночь. Мы сняли уже три сцены для Светланы Богачевой и ее медицинского видео. Аничка занималась поиском студий, арендой оборудования и помогала мне сниматься. Все съемки проходили с личным присутствием Светы. На одной из съемок я заметила, что она еле сдерживает слезы. Я не выдержала и спросила, что случилось. Света долго улыбалась и убеждала меня, что все хорошо. но вскоре расплакалась и сказала, что сегодня годовщина Юли. Кто такая Юля? спросила Анечка, но я взмахом руки остановила ее вопрос. Я моргнула ей и мотнула головой, что означало: я позже тебе все расскажу. Мы приняли решение прервать съемки. Дело шло уже к вечеру. Я отпустила Аню, сказав, что прослежу, чтобы Света спокойно села на такси. Аня уехала, а мы со Светой остались ждать ее машину. На свете не было лица, и она была белая как смерть. Ты нормально доедешь? спросила я, увидев, как желтая машина тормозит напротив нас. Конечно. Света многозначительно посмотрела на меня мертвыми глазами. Так, давай-ка я с тобой до дома доеду, чтобы ты ничего не учутила. А то кинешься в него, а я просила не засорять реки. Света улыбнулась. Хороший знак. Значит, она еще может улыбаться. В машине Света значительно расслабилась и уже не сдерживала слезы, а также не притворялась, что ей легко передвигаться. Когда мы приехали, я проводила Свету до дома. Не так давно она сняла себе новую квартиру, больше предыдущей, с двумя комнатами. Мол, ей морально очень тяжело долго оставаться на одном месте. Квартира находилась в новом красивом жк, в самом центре Петербурга, в десяти минутах ходьбы от небольшого парка, в котором располагался Тюс. Театр юного зрителя. Мы зашли в гостиную с большим телевизором и диваном. Здесь же были кухня и обеденный стол. В стене были две двери, ведущие в разные комнаты. Пахло в этой квартире так же, как в предыдущей: медицинским спиртом, хлоркой и каким-то омерзительным цветочным бальзамом для белья. Этот запах впоследствии будет твердо ассоциироваться у меня со Светланой Багачевой. И учуяв его случайно на улице, я буду покрываться холодным потом. Танюш, умоляю, останься со мной. Я сегодня одна не выдержу, попросила Света. Мне нужно с кем-то поговорить. Конечно, без проблем. Мне было не комфортно, но я не могла бросить Свету. Я даже не представляла, что это такое пережить смерть ребенка и любимого мужа. Тем более из-за поврежденного пальца Света не могла толком работать реаниматологом, что ее вдобавок сильно расстраивало. Ведь работа была единственным ее утешением. Было бы крайне мерзко с моей стороны бросить человека одного в такой ситуации. Мы попили чая, поболтали, и Света снова рассказывала мне свои истории о Юле, когда та была еще жива. Я делала вид, что слышу их впервые, и умилялась. Когда на часах было уже почти час ночи, я сказала Свете, что ей надо поспать. Чем скорее закончится день, ассоциирующийся со смертью Юли, тем лучше, считала я. Света поднялась и пошла спать. Перед сном она сказала, что я могу брать всё, что захочу, и очень попросила остаться до утра, чтобы она с собой ничего не сделала. Я согласилась. Когда Света улеглась, я села на диван в гостиной, включила телевизор и быстро долистала до канала «Культура». Показывали моноспектакль с Алисой Фрейндлих «Оскар и розовая дама». «Замечательно», — подумала я. «Пусть драма будет по ту сторону экрана, а не поэту». Я тихо открыла холодильник и плеснула в чистую чашку, стоящую на столе, немного лимонада, который нашла на нижней полке. Спектакль был великолепен, как и сама Алиса Фрейндлих. Действие было в самом разгаре, когда я услышала тихий стон, плач и бормотание. Сначала я даже не поняла, доносятся ли звуки из телевизора или же исходят откуда-то в квартире. Я выключила звук и услышала, что этот плач доносится из комнаты Светы. Я аккуратно открыла дверь в комнату Светы и смогла разобрать слова, которые Света со стоном произносила во сне. «Доченька, девочка, прости меня, не уходи. Пожалуйста, доченька, прости меня», — стонала она. Я разбудила Свету. Она открыла глаза, вглядываясь в пустоту, не понимая, что с ней и где она находится. «Света!» — тихо сказала я. Тебе кошмары снятся, проснись. Света посмотрела на меня в изумлении и страдальческим голосом произнесла: "Это ты? Ты настоящая, Таня, ты правда настоящая". Мне стало дико жутко и некомфортно, и одновременно мое сердце сжалось от жалости к ней. Света, это я, все хорошо. Света схватила меня за руку, и я дернулась от омерзения. Я на самом деле не люблю прикосновения, даже от близких людей. А тут меня хватала влажная, полная рука все еще, как я считала, не сильно близкая мне взрослой женщины. Я порывалась отшатнуться, но сдержалась. Свете и так было плохо. Все хорошо, все хорошо. Что тебе снилось? Продолжила я. Мне снилось, что Юля тонет в болоте, а я не могу ее вытащить. Даже руки к ней не могу протянуть. А ее засасывает, и она кричит: "Мамочка, помоги мне! Почему ты мне не помогаешь?". Тут не надо быть психологом, чтобы понимать, что это чувство вины. Это потому, что сегодня годовщина? Участливо спросила я. Нет, я так сплю каждую ночь. Но это же невыносимо. И ты мне тогда писала после дня смерти Жени, что хорошо спала? Да, благодаря тебе. Это была единственная ночь за много лет. Пробормотала Света. А сегодня я не помогаю? Помогаешь, конечно. Но это же моя доченька. Прости, что разбудила. Я не спала, я телек смотрю. Все хорошо. Участливым тоном ответила я. Попробуй уснуть еще раз. Я вернулась на кухню. На экране Алиса Фрейндлих срывала аплодисменты. Спектакль закончился. Была глубокая ночь. Я выключила телевизор. Взяла мобильный и залезла в интернет. Я решила не спать совсем, отосплюсь дома. Не прошло и часа, как из спальной светы снова раздались стоны и крики, еще громче. Я снова пошла будить Свету. Я села на край кровати и начала ее тормошить, потому что на мой голос Света не реагировала. На высокой ноте: "Доченька, не уходи!" Света снова проснулась и разрыдалась. Приподнявшись на кровати, она уткнулась лицом мне в колени. Я почувствовала, как её слёзы и сопли намочили мне колготки и попали на кожу. Меня чуть не стошнило, но я держалась. Света рыдала безостановочно около десяти минут, затем успокоилась и снова легла спать. Проснувшись, я первым делом пошла в ванную, сняла шорты и колготки и залезла в душ. Мне было противно, что на мне находились биологические жидкости взрослой малознакомой женщины — и одновременно я ненавидела себя за эту брезгливость. Хорошо, что мне хотя бы ума охватило её не показывать. Я приняла душ и натянула шорты обратно. Колготки я выбросила, предварительно порвав их, чтобы было оправдание, и Света не подумала, что я брезгую. Выйдя из души, я вновь услышала душераздирающий плач, стоны и крики, умоляющие Юлю не умирать. И снова я пошла будить Свету, и снова потом она начинала кричать. Так продолжалось до пяти утра. Затем Света наконец-то заснула без кошмаров. Я даже удивилась, что они прекратились. В девять утра я аккуратно заглянула в ее комнату. Света спала тихим глубоким сном. Я аккуратно собрала вещи и вышла из квартиры тихонько, хлопнув дверью. Убедившись, что механизм сработал и дверь захлопнулась, я сбежала вниз по лестнице и вышла на улицу, всей грудью вдохнув свежий утренний воздух. Какая я молодец, думала я, что помогла Свете. Хотя бы на сегодня её кошмары прекратились. Через несколько лет я пойму, что они прекратились, потому что Света уснула по-настоящему. А всё, что происходило до этого, всего лишь спектакль. И главной актрисой этой ночи была далеко не Алиса Фрейндлих.